«Большое спасибо, что проводили», — сказала я, быстренько протискиваясь мимо него в бюро. «Увидимся на следующем садовом празднике». «Да, и я уже заранее рад», — ответил он, но я уже закрыла дверь перед его носом. С триумфом я развернулась. «Ну и что ты сейчас скажешь?» «Мисс э, Пурплеплум?» Мужчина за письменным столом смотрел на меня круглыми глазами. И он определенно не был моим дедушкой. Я испуганно уставилась на него. Он был очень молод, собственно, почти мальчик, и у него было круглое гладкое лицо со светлыми приветливыми глазками, которые показались мне более чем знакомыми. «Мистер Джордж?» — недоверчиво спросила я. «Мы знакомы?» — молодой мистер Джордж приподнялся. «Ну, конечно, с последнего садового праздника!» — запиналась, ответила я. в то время как у меня в голове мысли перепутались. «Я была та, что лимонад. А где где Лукас? Разве он не сказал, что мы договорились сегодня встретиться?» «Я его ассистент, и еще не так давно здесь», смущенно промямлил мистер Джордж. «Но нет, он ничего не сказал. Но он должен вот-вот подойти. Может быть, вы пока присядете, мисс э -э Пурпляплюм?» «Точно! Может быть, велеть принести вам кофе?» Он вышел из-за стола и пододвинул мне стул, что было весьма вовремя, потому что мои ноги, как мне показалось, стали ватными. «Нет, спасибо, не надо кофе!» Он озадаченно смотрел на меня, а я, потеряв дар речи на него. «Вы из скаутов?» «Извините, что? Ну, я подумал из-за униформы». «Нет!» У меня ничего не получалось, и я продолжала смотреть на мистера Джорджа. Это был он, несомненно. Его 55 лет старше и я было необыкновенно похоже на него, только у него не было больше волос, а зато носил очки и был приблизительно так же широк, как и высок. У молодого же мистера Джорджа, наоборот, были довольно-таки густые волосы, разделенные аккуратным пробором и закрепленные большим количеством помадой. И он был довольно-таки худощав. По-видимому, ему стало неловко, что я его рассматриваю, потому что он покраснел, Снова сел на свое место за столом и начал перебирать какие-то бумаги. Я прикинула, а что бы он сказал, если бы я сейчас вынула из кармана и показала ему его перстень-печатку. Как минимум пятнадцать минут мы так и просидели молча, а потом открылась дверь в бюро и вошел мой дедушка.